Глава 3. Габриэль выглядел очень эффектно в чёрном пальто, накинутом поверх светлого джемпера. Он сел за руль и посмотрел на Варю. Та озвучила адрес. «Ого, это у чёрта на рогах!» «Да-да, вдали от пыльного города Москвы!» Крякнул с заднего ряда нектарий. «Экологически чистое производство!» «Ага, туда, где молочные реки и пряничные берега!» Усмехнулся Габриэль. «Именно!» Я нашел лучшее место для своей фабрики. В суете и... То есть, вдали от суеты. В красивейшем месте Подмосковья. Среди зеленых лесов и чистых озер. Чего тут делать, в центре столицы? На Красной площади своя шоколадка. То есть, феникс ушеный. Боже, что я несу! Ладно, едем. Габриэль лихо управлял чужой машиной. Сначала вырулил на кольцевую автотрассу а затем на Каширское шоссе, минуя все пробки. Нектарий сначала болтал без умолку, нёс всякую чушь, а потом внезапно захрапел на весь салон. Габриэль закурил, приоткрывая окно. «Тащимся за 70 километров от Кольцевой!» Я не просила, оставался бы в своём кафе. Сразу же огрызнулась Варя, в душе ли кое-что хоть на время, но оторвала его от рыжей Леночки. «Далось себе это кафе!» Приревновала меня к Лене. И в отместку вызвала пьяного Нектария. Считай, что месть удалась. Теперь не у дел останемся все. Что? Это я приревновала? Я Нектария не для сексуальных утех вызвала. Да мне безразлично, с кем ты спишь. Но почему она позволяет себе оскорблять меня? По той же причине, что и ты. Любая красивая женщина злится, когда видит другую красивую женщину. А ты у нас в придачу к недюжинным внешним данным и умственным способностям, еще и знаток женской психологии? Часто сталкивал дамочек лбами?» – удивилась Варвара. «Тронут, что ты оценила мои данные, особенно внешние», – Габриэль хитро прищурил глаз. «А тебе спасибо, что меня поставил в ряд к красивым женщинам», – парировала Варвара. «Не прикидывайся, ты прекрасно знаешь, что очень хороша. Твой стан привык к восхищенным мужским взглядам». «А уши комплиментам. К гадалке не ходи. Стоило только щелкнуть пальцами, то есть кнопками телефона. И вот уже кондитерский король к нашим услугам. Сколько у тебя в запасе еще поклонников?» «Достаточно», — сухо ответила Варвара. «Учти, я не такой. Я стоять на задних лапках перед тобой не буду». Снова начал заводиться Габриэль. «Конечно, ты сам привык, чтобы девочки стояли перед тобой на задних лапках. Но я тоже не такая». «Я перед тобой дрожать и стонать не собираюсь». Габриэль смерил ее худое тело оценивающим взглядом и засмеялся. «Ты должна была сказать, под тобой дрожать и стонать. Обычно это так происходит». «Очень смешно. Ты еще и дешевый пошляк». «А я, если честно, иногда хочу преподать тебе хороший урок, как раньше бабам на Руси». Надавил на газ Габриэль. «Не на меня смотри, а на дорогу, домостроевец». Учитель женщин. Умора. Бабник и пошляк. Лена, вот твой уровень. На больше ты и не способен. Внешне Варя оставалась абсолютно спокойной. Раздражал только сопутствующий храп директора шоколадной фабрики. А ты у нас выше уровнем. То, что ногу можешь поднять выше, я не сомневаюсь. Габриэль не договорил, так как получил от вари по лицу. Совершенно неожиданно и достаточно сильно. «Все бы ничего, если бы машина не вильнула резко влево и чуть не врезалась в идущий навстречу автомобиль». Габриэль, чертыхаясь, еле справился с управлением и въехал на большой скорости в туннель. «Ты с ума сошла? Белого по морде, когда я не за рулем!» «А ты молчи тогда! У меня этот процесс неконтролируемый, понятно? Могу и глаз выбить, ногтями, выцарапать!» «Учту! На будущее! А почему паленом пахнет?» принюхался Габриэль. «Чем?» — не поняла Варя и втянула воздух ноздрями. «Постой! Действительно пахнет чем-то горелым. Может, в туннеле пожар? Надеюсь, это не опасно?» «Я тоже надеюсь. Запах все сильнее и сильнее». Габриэль всмотрелся вперед, затем в зеркало заднего вида и выругался. «Черт! Горит!» «Что?» — не на шутку испугалась Варвара. «Не что, а кто! Твой алкоголик Нектарий горит!» Моя сигарета на него упала. Ты выбила ее у меня изо рта. Варвара оглянулась и остолбенела. Нектарий спокойно спал, раскинувшись на кожаном сиденье, а его дорогая дубленка полыхала, как костер на сходке охотников или бардов. О, Господи! выдохнула Варвара, останови машину! Я не могу, мы в туннеле. В нас врежутся, а мы горим. Будет огромный взрыв. Пострадают все. Туши мужика! а то искра дойдет до бака с бензином. Да и человека жалко. «Как? Чем? Господи, я до него не дотягиваюсь!» Варвара перегнулась через спинку сиденья и в немыслимой позе, непроизвольно тычась попы в шею Габриэля, попыталась сбить пламя руками. «Ой, мамочки, горячо! Да проснись же ты, идиот! Нектарий, пожар!» Нектарий открыл один глаз. «В чем дело?» «Ты горишь!» «Я всегда горю, когда тебя вижу, детка. В какой ты позе соблазнительный? Что за черт? Что за дым? Ой, я горю!» Нектар мгновенно подскочил и почему-то схватил Габриэля за голову. Да еще с таким энтузиазмом, словно это был огнетушитель, столь необходимый ему сейчас. Одной рукой он вцепился водителю в ухо, другой начисто закрыл ему глаза. «Я ничего не вижу. Убери его от меня. Отпусти меня!» Закричал Габриэль, не отпуская руль. «Я горю! Я горю! Помогите!» — визжал Нектарий, забившись в конвульсиях. Зрелище было не для слабонервных. Мало того, что Габриэль не видел дороги из-за рук Нектария, так еще и дыма в машине скопилось предостаточно, что тоже не способствовало хорошей видимости. Варвара начала кашлять. Она стянула дубленку и попыталась сбить пламя, которое уже перекинулось на спинку сидения Габриэля. Ей это стоило нечеловеческих усилий, но огонь Варвара усмирила. Только после этого Габриэль открыл все окошки. Из всех щелей повалил дым. Из проезжающих мимо машин с изумлением смотрели люди. На лице Габриэля остались красные полосы от цепких рук Нектария, будто он примерял маску Зорра. Верхняя одежда Нектария и Варвары полностью потеряли товарный вид. «Моя дубленочка, в чем я буду ходить?» «Нет, у меня есть старая шубка, но до дома я тоже должна в чем-то дойти», — сокрушалась Варя. «Я куплю тебе новую шубу», — покосился на нее Габриэль. «У тебя и лицо, и руки в копоти. Не обожглась?» «Вроде нет. По крайней мере, не чувствую, пока нахожусь в состоянии аффекта. Как же воняет палеными волосами! Этот запах меня с ума сведет», — возмущалась Варвара. «У вас хорошая одежда, из натуральных волокон», — рассмеялся Габриэль и обеспокоенно посмотрел назад. «А чего наш друг Нектарий приуныл? «Эх, мистер Шоколад!» – Варя воскликнула. «Он без сознания. Что делать?» «Мы выезжаем из туннеля. Сейчас остановлюсь». Габриэль прижался к обочине и выскочил из машины. Открыл заднюю дверцу и потащил на себя нектария. «Я не убила его. Я так била по его груди и животу, пытаясь сбить пламя». «Да кого ты можешь убить своими цеплячими крылышками? Просто сознание потерял. Мигом всё исправим». Габриэль вытащил Нектария из салона и положил в грязный и совсем куцый сугроб. «Габриэль, а вдруг он умер от болевого шока? Он же горел!» – паниковала Варвара. «Какой там шок!» Габриэль ловко сорвал с груди кондитера остатки обугленных дубленки и пиджака. Разорвал рубаху. На волосатых животе и груди Нектария красовалась пара красных пятен. «Ожог первой степени! Фигня! Эй, Нектарий, приходим в себя!» Габриэль похлопал мученика по щекам, приводя в чувство, а потом размазал ему по лицу пригоршню грязного снега. Нектарий закашлялся и открыл глаза. «Он просто дыма наглотался, да и расчувствовался. Да, Нектарий?» Облегченно вздохнул Габриэль, присаживаясь рядом и закуривая. Руки у него заметно дрожали. «Ты невыносим. Уже понятно, что курение до добра не доводит». Отметила Варя, зябко поёжившись в своём тонком трикотажном платье. Пострадавшая дублёнка осталась в машине. «Извини», – всполошился Габриэль, снял щёгольское пальто и накинул на худые плечи Варвары. Она ощутила очень приятный запах парфюма и... разгорячённого мужчины. «А что происходит?» – зачистил Нектарий, озираясь. «Что происходит? Почему мы в таком вот состоянии? Что такое?» «Мы попали в аварию. Я на обочине». «Авария произошла еще в машине», — хмыкнул Габриэль, затягиваясь. «Ты загорелся в салоне», — пояснила Варвара. «Но не волнуйся, мы тебя потушили. У тебя всего лишь легкие ожоги». «Как это загорелся?» — не понял Нектарий. «А так вот, самовозгорание. Пить надо меньше. Дыхнул на себя и возгорелся», — ответил Габриэль. «Мотор дал искру». «А у тебя алкогольные пары. Вот и полыхнуло». «Какой кошмар! А моя машина?» – всполошился Нектарий. Нельзя было не заметить, что он не спросил, как себя чувствуют попутчики. «Машина в порядке», – заверил Габриэль. «Кожаные сиденья пострадали, но я оплачу новые». «Ты оплатишь», – уловил главную мысль Нектарий, морщась от боли. «Я? А почему ты?» «Потому что я был за рулем». И несу ответственность за все, что происходило в салоне. Да, его окурок упал на тебя. Вот тут ты и загорелся. А уж помогли твои алкогольные пары или нет, этого я не знаю. Не выдержала Варвара. Так вот оно что, присел Нектарий. Вы ворвались ко мне в машину, начали там курить и подожгли меня. Мой дорогой кожаный салон. Естественно, ты оплатишь. Еще бы ты не оплатил. Да я тебя... «Это я ударила Габриэля по лицу и выбила изо рта сигарету. Я виновата!» – заключила Варвара. «Ты?» – Нектари задумался. Он еще плохо соображал после пережитого. «Это все меняет. От своей богини я и смерть приму. Я всегда знал, что ты знойная женщина. И я был прав. Как только ты появилась в моей жизни, я сразу же загорелся. Разве не чудо? Ха-ха-ха! Тебе я прощу все, но придется отработать!» Как там у вас? Падеди на моей большой! Нектай не договорил, так как был грубо схвачен Габриелем. Итальянец одной рукой буквально сгреб его большое тело и рванул к себе за чудом сохранившийся ворот. Мразь, только посмей, что выкинуть. Ты приехал пьяный, как скотина к женщине, которая мне не безразлична. Я сел за руль, и получилось то, что получилось. Я оплачу эти чертовы сиденья а ты помажешь свой жирный живот какой-нибудь мазью от ожогов. И на этом всё». Варвара рисковала собой, сбивая огонь. На её руках тоже ожоги. «Ладно, ладно, не надо так кипятиться». Нектарий пошёл на попятную, почувствовав напор Габриэля и явно неодобрение во взгляде богини. «Что вы в самом деле, друзья? Новый год на дворе. Я богатый человек. Что мне сиденья? Что мне машина? Чёрт с ними!» «Все хорошо, что хорошо закончилось. Поедемте веселиться. Меня ждут сотрудники. Меня валя сорвала с эпицентра вечеринки. Сейчас жизнь наладится кто «То-то же!» Отпустил его Габриэль. «А я всегда за правду. Я не знаю, на чьей стороне правда или неправда. Но я буду за Габриэля горой», предупредила Варвара. Габриэль посмотрел на нее и рассмеялся. Тростинка в воинственной позе. Лицо бледное от испуга, его модное пальто висит огромным черным квадратом. Оттуда торчат тонко-прозрачная шейка и худенькие ручки-ножки. «Ты словно гроб на ножках!» «Спасибо!» – буркнула Варя. «Точно! Гроб на ножках!» – хохотнул Нектарий. «Друзья, мне бы подняться!» «Помощь нужна?» – рядом притормозила машина. «Одна из всего потока на трассе!» «Нет, спасибо! Мы сами разберемся!» Отпустил его Габриэль. Он поднял на ноги Нектария и усадил погорельца на заднее сиденье. «Только, друг мой, не кури больше!» – попросил тот. «Не буду, Минздрав уже предупредил». Габриэль отбросил окурок и уселся за руль. «Нам уже недалеко». А когда они тронулись с места, едва слышно пробормотал. «Лучше бы я остался в милом итальянском кафе». Смелой рыжеволосой девушкой за столиком, с белой скатертью и безобидной яичницей. Поддержала его Варвара. «Да уж, было бы лучше», — вздохнул Габриэль. «А я тебя не звал, сам настоял. Бедный мой салон», — подал голос нектарий, поглаживая почерневшую кожу кресла водителя, то есть Габриэля. Через пять километров они свернули направо и поехали по узкой раздолбанной дороге вдоль примитивного зеленого забора со шлагбаумом. А «Вот и моя фабрика», – самодовольно заявил Нектарий. «Выглядит не как в фильме «Чарли и шоколадная фабрика», – отметила Варвара. За забором не возвышалось никаких сказочных башенок. Шоколадные феи и бабочки тоже не летали. Скучные коробки корпусов, словно это была обычная фабрика, но никак не шоколадная. «У меня современнейшее оборудование и очень качественная продукция», – отметил Нектарий. «Пойдемте, я вам все покажу».